Глава 10. Выбор земли. Как найти именно то, что вам нужно. В предыдущей главе мы видели, что разные общины покупали разную землю: чистое поле, землю с несколькими готовыми постройками и какой-то инфраструктурой, полностью готовую недвижимость под ключ. Каждая из описанных групп нашла для себя место, где было всё то, чего она искала, за исключением разве что Edhaven, где вторичная группа не выбрала частично застроенную землю, как предполагали первоначальные основатели. Из опыта этих и других групп мы можем узнать очень много о том, что нужно делать для того, чтобы найти именно свою землю: реалистичное определение критериев желаемого места, процесс самого поиска, важность заблаговременного широкого исследования рынка недвижимости. Определение критериев вашего места. Одно из важнейших условий для получения желаемого это заранее получить ясное, реалистичное представление о том, где и какую землю вы ищете, и о возможных препятствиях и ограничениях, которые могут возникнуть. Вот пять ключевых вопросов, на которые вам следует ответить. Первый. В каком регионе или городе для городских общин хотела бы жить ваша группа? Почему? Второе. Сколько земли вам необходимо? Третье. Нужна ли вам чистая земля или земля с постройками и инфраструктурой? Четвёртое. Сколько вы предполагаете заплатить за эту землю? Сколько вы предполагаете потратить на её освоение и строительство? Пятое. Сколько средств есть у вас в наличии? Как вы намереваетесь изыскивать средства на покупку земли и её освоение? Сколько земли вам нужно? Количество необходимой вам земли будет зависеть от целей вашей общины, от предполагаемого общего числа членов, от плотности населения, допускаемой местными нормами зонирования, а также, если речь идёт о западе США, от количества доступной воды. Конечно же, всё может измениться, стоит вам начать поиск. Размеры участков, которые вы найдёте, и цена на них вполне вероятно заставят вас пересмотреть ваши первоначальные планы. Так, основатели круга сиятелей Soul in Circle поначалу предполагали потратить не более 500.000 долларов, но фактически заплатили почти вдвое больше, потому что нашли полностью готовую недвижимость со всеми нужными постройками. Более крупный или напротив, меньший размер найденного земельного участка может побудить вас пересмотреть планируемое число жителей и индивидуальных наделов. Многие домовладельческие общины, к примеру, увеличивали число планируемых индивидуальных участков на 10 и более, потому что оказывалось, что они недооценивали стоимость земли или стоимость её освоения и строительства. Поэтому им пришлось, чтобы сохранить цену на участке на доступном уровне, распределять свои расходы на большее число семей. Расположение, расположение, расположение. Расположение вашей земли – это во многих отношениях ключевой фактор, от которого зависит очень много. К примеру, допускают ли нормы местного зонирования планируемые вами виды деятельности – животноводство, коммерческое и сельское хозяйство, легкое производство, массовые мероприятия. Или планируемую плотность населения – индивидуальные участки, односемейные дома, многосемейные дома. Если нет, то во что вам обойдется получение соответствующих разрешений? Если вы не собираетесь переносить на территорию поселения ваш уже действующий бизнес или работать дистанционно, то насколько легко вам будет найти заработок в данной местности. Каков в этом районе уровень цен и заработной платы? Сколько времени может занимать поездка до места работы и каковы будут транспортные расходы? Соответствует ли такой режим работы ценностям вашей общины? Оцените вашу потребность в близости города и социальной инфраструктуры. Далеко ли до ближайшего аэропорта или до больницы? Если у вас есть общепоселенческое или частное предприятие, то каков местный рынок для сбыта ваших товаров и услуг? Каковы возможности транспортировки грузов, где расположена и как работает почта? Если кто-то из вас намеревается работать удалённо, то как обстоят дела с местными телефонными линиями и возможностями беспроводной связи? Как насчёт доступа на сельскохозяйственные рынки и ярмарки? CSA фермы, продовольственные кооперативы или магазины диетических товаров. Насколько далеко находится школа, высшие учебные заведения, возможности дополнительного образования. Каковы возможности культурного отдыха? Есть ли поблизости театры, библиотеки, музыкальные учреждения? Чистая земля. Ниже начальная цена, годы труда. Dansen Grebit и от Heaven купили практически чистую землю, хотя и там, и тут была подъездная дорога и одна-две нежилых хозпостройки. Оба поселения получили один и тот же набор преимуществ и недостатков. Преимущество чистой земли. Насколько это позволяют нормы местного зонирования и строительные нормы, имея чистую землю, вы можете распланировать вашу территорию с учетом ваших ценностей или в соответствии с принципами экологической устойчивости. К примеру, как Dancing Gravited Heaven, вы можете сгруппировать ваши постройки так, чтобы создать уют и стимулировать общение между жителями. Использовать пермакультурный дизайн для того, чтобы усилить полезный эффект от естественных ниш и убежищ, энергии, воды и оборудования. плодородной почвы, построить энергоэффективные дома с пассивным солнечным обогревом. Когда вы начинаете на чистом участке, вам не придётся иметь дело с последствиями неумелого дизайна или некачественного строительства. Формируя своё пространство, вы вложите в вашу землю свои индивидуальные чувства и энергии, сможете выразить ваш эстетический вкус, вместо того, чтобы жить в уже сложившейся атмосфере, которая может оказаться для вас в чём-то чуждой. вы платите меньше при покупке. Если ваша группа на начальный момент имеет не слишком много средств, но не ограничена во времени с тем, чтобы создавать необходимую инфраструктуру по мере того, как вы сможете себе это позволить, покупка чистой земли была бы идеальным вариантом. И хотя для того, чтобы превратить купленный участок в место, где вы все сможете жить, вам потребуется потратить гораздо больше, чем вы заплатите за эту землю, но зато уже сейчас вы можете начать действовать. и уже сейчас есть что показывать потенциальным новым членам. Недостатки чистой земли. Процесс освоения и строительства инфраструктуры: дороги, электрические линии или автономные источники энергии, колодцы или водопровод, канализация и система отвода сточных вод, строительство домов и общественных зданий всё это потребует гораздо больших расходов, в 2, в 3 раза. чем если бы вы купили освоенный участок со всеми теми же самыми вещами в готовом виде, потому что изготовление нового всегда стоит дороже, чем то, что было построено даже всего лишь несколько лет назад. Освоение земли и строительство, как правило, означает полную занятость на месяцы и годы для многих людей, будь то нанятые профессиональные строители или члены общины. Если вы планируете делать основную работу самостоятельно, то может ли часть людей в вашей группе позволить себе взять отпуска или уволиться с работы на 6 месяцев, на год? Есть ли в вашем фонде развития средства для оплаты труда ваших людей? Освоение чистого поля может занять намного дольше времени, в 3 раза, чем вы первоначально планировали. Не исключено, что целый год или даже несколько лет вам придётся ждать возможности элементарно поселиться на вашей земле. Если в вашей общине планируется образовательный центр или другая общественно полезная деятельность, вам может потребоваться несколько лет для того, чтобы действительно суметь взяться за дело. Так основатели от Heaven купили землю в декабре 1994 года. К концу следующего года они расчистили от леса небольшую площадку и поставили навес для проведения встреч, собраний и семинаров, а также три небольшие хижины для волонтёров. Всё это без электричества и водопровода. К концу второго года, 1996-го, они расчистили еще некоторую территорию, сделали вторую дорогу, построили общую столовую с электроснабжением от солнечных батарей и водопроводом, сделали компостный туалет и еще несколько домиков для волонтеров. К концу третьего года, 1997-й, они сделали еще несколько дорог – Построили новые домики, увеличили мощность их автономной электросети, однако к этому времени всего лишь несколько членов общины и волонтёров жили на земле постоянно. В 5-й год, 1999, было сделано ещё несколько дорог и в основном построен общий дом, который начал работать, но фактически достраивался ещё после этого. Ещё несколько членов общины переселились на землю, живя в маленьких домиках и разного рода временных. К концу 2002 года, по истечении 8 лет после покупки земли, только один настоящий дом для постоянного проживания был полностью готов, и еще несколько находились на разных стадиях строительства. И пройдет еще не один год, прежде чем основатели от Heaven будут жить в этом процветающем экопоселении на 150 взрослых жителей, о котором они мечтали в начале 1990-х. Этап освоения земли и активного строительства может быть тяжёлым и изнурительным и может привести к выгоранию энтузиазма, конфликтам, ссорам и даже уходу части участников. Посмотрите на то, сколько семей распадается в процессе строительства нового дома, и умножьте это в разы. Земля с инфраструктурой: электричество, туалеты, баня. Поселение Щедрый рассвет, Abandoned Down в Вирджинии и Zendik Arts. В Северной Каролине New View Co-housing, буквально новый образ в Массачусетсе, и Higher Ground Co-housing, буквально высшая земля в Орегоне, приобрели для создания своих общин старые фермы. Eden Ranch в Колорадо купили бывшая лётная ранча со взлётной полосой, переоборудовав самолётный ангар в общий дом. Община, которую я называю страна мечты, Pueblo Encantada, смотреть главу 18. выкупила часть бывшей барской усадьбы с помещениями для прислуги. Многие городские жилые жилищные сообщества поступали подобным же образом. Doyle Street в Калифорнии, близ Сан-Франциско, купили товарный склад. Monterey Kahousing в Миннеаполисе, здание Георгианского клуба. Old Oakland Co-housing, старинное здание рынка. Southside Park в Сакраменто и Temescal в Окленде купили старинные дома викторианского стиля. Terra Firma, буквально твёрдая земля или твёрдая почва, в Оттаве, ряд из шести домов XIX века. Trillium Hollow в Портленде, современное административное здание, построенное в 1980-х. Наверное, способов купить и переоборудовать под нужды общины уже готовые постройки существует столько же, сколько существует построек. Основатели Щедрого рассвета поначалу предполагали купить чистую землю, но впоследствии, уже испытав на практике все прелести процесса строительства поселения, они ужасались мысли о том, что было бы, если бы они действительно выбрали этот вариант. Как мы могли думать, что хотим начинать на земле совсем без построек, вспоминает Вельма Кан. Без душа и тёплого туалета. Чем мы тогда думали? Я в своё время участвовала в двух небольших поселенческих проектах на территории около 10 акров. 4 гектара каждый. Первый в чистом поле, второй с уже существующим домом и некоторыми удобствами. В первом случае мы заплатили 10 тысяч долларов за то, чтобы проложить водопровод от местного садового кооператива, и еще тысячи за то, чтобы подвести электричество и обсыпать дорогу. Мы потратили первые 7 месяцев на беготню по инспекторам и получение разрешений на прокладку дороги и обустройство минимального быта в нашем привезённом на поле старом вагончике, где потом четверо из нас теснились 3 года. Я спала на улице в палатке, пока мы очень медленно строили наш дом. Во втором случае мы сразу и вселились и начали жить. И за 18 месяцев успели выкопать второй колодец, установить солнечные батареи, расширить огород, а также построить два сарая и ещё один четырёхкомнатный коттедж. Преимущество земли с инфраструктурой. При наличии уже готовых строений, воды и электричества вы получаете на своей земле стартовый лагерь. Один или несколько человек или семей могут уже сразу жить здесь постоянно и присматривать за территорией и хозяйством. Людям есть где спать и обедать, пока они не построили собственные дома. Имеющийся на земле дом, гараж, амбар, конюшня может быть приспособлен к роли общего дома с общей кухней, баней, гостиной, местом для стирки и сушки белья. Вы наверняка сэкономите деньги в долгосрочном плане, поскольку готовые постройки и инфраструктура обойдутся вам дешевле, чем если бы вы начали создавать всё это с нуля. Поскольку вам всё равно придётся строиться и планировать имеющееся свободное пространство, вы имеете многие из преимуществ чистой земли: возможность проектировать и обустраивать место в соответствии с вашими представлениями, ценностями, идеалами и художественным вкусом. Недостатки земли с инфраструктурой. Вам понадобится собрать денег больше изначально. Поскольку вам придётся заниматься дополнительным строительством и реконструкцией, вы получаете многие из недостатков чистой земли: большие расходы, больше затрат труда и времени, риск неравномерного перенапряжения. Полностью готовая недвижимость под ключ: въезжай и живи с опустевшим кошельком. Предположим, что вы решили найти уже полностью обустроенное местечко, где уже имеется вся или почти вся инфраструктура, которая нужна вам для жизни в вашей общине. В этом случае вам стоит поискать старые лагеря христианской молодёжной ассоциации YMCA. Скаутские лагеря, конференц-центры, школы, монастырские комплексы и лагеря Во многих случаях, изучая подобные объекты, вы можете найти именно то, что вам нужно, и на весьма выгодных условиях, говорит Дэвид Хенсон, основатель круга сиятелей. Особенно, если место обесценилось для владельцев из-за того, что постройки сильно износились или стали тесноваты, или из-за того, что земельный участок в целом слишком мал, имеет неудобную форму или лишён красивого вида. Многие общины купили и реконструировали объекты подобного рода. Как мы уже знаем, круг сиятелей, O.A.E.C., купили и переоборудовали бывший образовательный центр-интернат, а Лост-Вэлли досталось место, которое до них уже было большим общинным поселением. Шануа-Ретрит в округе Мендосина, штат Калифорния, приобрели бывший детский лагерь. Хэнк Абермейер купил для Марипоза Гроуф 8 квартир в трех готовых зданиях. Преимущество покупки готовой недвижимости под ключ. В долгосрочном плане это обойдётся вам дешевле, чем если бы вы строили всё то же самое заново. После необходимого ремонта и переоборудования вы можете сразу же вселяться и разворачивать вашу деятельность в полном масштабе. Если вы планируете вести образовательную или другую общественно полезную деятельность, вы можете приступить к делу практически сразу. Недостатки покупки готовой недвижимости под ключ. Поскольку стоимость готовой недвижимости, как правило, высока, то вам, вероятно, придётся несколько лет жить в крупных долгах, что может сильно ограничивать вашу свободу в выборе деятельности. В некоторых случаях стоимость реконструкции или перепланировки старых зданий может оказаться настолько несоразмерной, что дешевле оказывается построить новое с нуля. если, конечно, вы не покупаете эти старые здания за цену в разы ниже рыночной, как Лост Вэлли. К примеру, постройки могут быть слишком разбросаны по местности или неудачно ориентированы относительно друг друга, или не давать необходимого пространства для каких-либо общих мероприятий или сооружений. Недвижимость может быть неудачно спроектирована с точки зрения экологической устойчивости. К примеру, самые ровные и удобные для земледелия участки могут быть заняты постройками или автомобильной парковкой, Огород размещён слишком далеко от дома. Дома находится на вершине холма вместо того, чтобы быть расположенными на середине склона в самой тёплой и защищённой от ветра зоне. На вашей земле могут оказаться, в принципе, плохо построенные здания, потребляющие немерное количество энергии, недоступные для солнечного света, скажем, построенные на северном склоне, плохо утеплённые, в которых зимой будет холодно, а летом слишком жарко. Лост Вейли, к примеру, досталась совершенно нелепо спланированная канализация, которая лопалась после каждого крупного дождя, а также несколько домиков в лесу без утепления и с плоскими крышами, которые, хотя и смотрелись прелестно внешне, отсыревали насквозь и покрывались плесенью каждый влажный сезон. В помещениях, где до вас какое-то время никто не жил, вы можете обнаружить гнезда термитов, засилие крызунов, лопнувшие от морозов трубы, протекающие крыши или поврежденную от избытка влаги внутреннюю отделку. Вам, возможно, придется жить в помещениях, наполненных чуждой энергетической атмосферой или не гармонирующих с вашим эстетическим вкусом. Вы можете по уши погрузиться в долги, стараясь распределить слишком большие платежи по кредитам на слишком небольшое количество участников, вплоть до того, что все ваши заработки будут уходить на уплату процентов без шансов на уплату основного долга. Это может привести вас к такому отчаянию, что вы начнёте зазывать новых членов не среди тех, кто разделяет ваш образ и ценности, а среди тех, кто, на ваш взгляд, сможет облегчить финансовое бремя, под которым вы себя погребли. Чистая земля и земля с бумагами. Почему некоторые земельные участки стоят в 3 или даже 4 раза дороже, чем другие аналогичные участки того же размера? Цена чистой земли зависит не только от её размера, но и от её юридического статуса, то есть вида разрешённого её использования. Во-первых, если участок входит в зону города или округа, отведённую в соответствии с генеральным планом под иnвентивную застройку, он будет стоить гораздо больше, чем участок в зоне с ограниченным освоением. Во-вторых, если собственник земли уже получил необходимые разрешения и согласования на определённый вид размещения и застройки, с выделением мест для дорог и улиц, коммуникаций и другой инфраструктуры и составлением соответствующего плана, то хотя земля внешне выглядит точно так же, теперь это участок с бумагами, который стоит значительно дороже для потенциальных застройщиков в силу того, что дорогой и отнимающий немало времени процесс документального оформления завершён. Если ваша группа нашла привлекательный для вас участок, на который уже сделаны бумаги, однако вы не собираетесь использовать его в соответствии с утверждённым планом застройки, откажитесь от этого варианта и продолжайте поиск. Нет никакого смысла платить вдвое или втрое дороже за разрешение, которое никоим образом не способствует вашему будущему процессу освоения земли. Покупка недвижимости. Как это делают профессионалы? Как вы уже, наверное, поняли, независимо от того, какого рода недвижимость вы ищете, процесс её поиска, как и сбор средств на её покупку, может стать для кого-то из вас занятием на полное рабочее время. Было бы вполне неплохо выбрать одного или двоих человек из вашей группы для того, чтобы они могли на какое-то время полностью посвятить себя этому вопросу, поскольку не исключено, что параллельно с вами за теми же самыми объектами недвижимости могут охотиться и коммерческие застройщики, которые заняты этим весь рабочий день. Земля, пригодная для создания альтернативного поселения, может оказаться с их точки зрения ничуть не, не менее желанной для коммерческой коттеджной застройки. Поэтому, если вы можете себе это позволить, поступите так, как поступили Danseing Grebbit, et Heaven и круг сиятелей OAC, и сделайте поиск земли для одного или нескольких членов вашей группы на какое-то время основной и оплачиваемой работой. Коммерческие застройщики и профессиональные риелторы используют следующие средства и стратегии для того, чтобы получить за свои деньги самое ценное, и вам нет никакого резона отказываться от применения их опыта. определить сумму, которую ваша группа сможет вложить, включая возможность займа. Независимо от того, будете ли вы покупать землю в рассрочку, брать частные займы или ипотечный кредит в банке или ином кредитном учреждении, знание собственной заёмной способности заранее позволит вам определить ценовой диапазон, а также необходимость привлечения дополнительных людей в вашу группу для усиления вашей финансовой мощи. изучить примерный ассортимент и разброс цен в избранной вами местности, так, чтобы вы сможете различать, является ли цена за конкретный объект завышенной или заниженной относительно среднерыночной, независимо от того, планируете ли вы работать вместе с риелтором или самостоятельно. С этими знаниями начинайте собственно поиск и исследование всех объектов, соответствующих вашим критериям, вне зависимости от того, продаются ли они в настоящий момент или нет. определение вашей потенциальной кредитоспособности. Опытные риелторы рекомендуют заблаговременно перед началом поиска земли получить информацию в вашем местном банке или ином кредитном учреждении о максимальной сумме, на которую вы можете получить кредит, даже если вы не собираетесь этого делать. Для этого каждый член вашей группы должен будет предоставить сведения о общем ежемесячном доходе, общих активах и сбережениях, общей сумме своих долгов. общей сумме ежемесячных платежей по этим долгам. Имея на руках эти сведения, вы можете посетить несколько кредитных учреждений и навести справки о возможности получения кредита. Спросите о различных видах займов, о процентных ставках, а также о том, готовы ли они кредитовать такую группу, как вы, ибо разные банки выдают разные виды кредитов и на разных условиях. Обозначьте себя как группу граждан или группу семей, но не как общину или экопоселение. Нет никакой необходимости вызывать в головах, вероятно, консервативных банкиров ассоциации с хиппи и коммунистами. Вот также два приблизительных метода для самостоятельного определения вашей потенциальной заёмной способности. Сложите вместе сумму общего годового дохода всех участников вашей группы, которые готовы подписаться под договором займа. Затем умножьте эту цифру на 2. То, что у вас получилось, это приблизительный объём того кредита, который вы можете получить в банке. 1% от этой суммы будет примерно равен вашему ежемесячному платежу по ипотеке. К примеру, если вас в группе шестеро человек, а ваш суммарный годовой доход составляет 250 тысяч долларов, используя приведенную формулу, вы можете вычислить, что размер кредита, на который вы можете рассчитывать, составляет около 500 тысяч долларов. Ваш ежемесячный платеж по этому кредиту будет около 5 тысяч, или 833 доллара в месяц с человека. Предположим, вы нашли понравившийся вам участок земли за 460 000 долларов. Зная заранее вашу общую заемную способность и имея на руках хотя бы 45 000, вы можете предложить продавцу цену 445 000 с первоначальным платежом 10%, 44 500, затем получить ипотеку на 400 000 долларов и еще взять заем на 100 000 на освоение земли, строительство и реконструкцию. Второй метод расчёта основан на цифрах ежемесячного дохода. Сложите вместе сумму вашего ежемесячного дохода. 29% от этой суммы это верхний предел вашего ежемесячного платежа за землю, включая проценты и основную сумму кредита, налог на недвижимость и страховку. Теперь сложите вместе уже имеющиеся у вас на настоящий момент ежемесячные выплаты по долгам. Большинство коммерческих кредитных учреждений исходит из того, что при получении ипотечного кредита ваши ежемесячные платежи по другим уже имеющимся долгам не должны превышать 10% вашего месячного дохода, с тем, чтобы у вас была возможность погашать и другие долги. Если ваши платежи по имеющимся долгам превышают 10% вашего ежемесячного дохода, то сумма возможного нового кредита будет уменьшена. С тем, чтобы ежемесячные платежи по нему уменьшились на сумму, на которую ваши нынешние долговые платежи превышают 10% вашего дохода. К примеру, если совокупный ежемесячный доход вашей группы составляет 20 000 долларов, верхний предел ежемесячного платежа за землю составляет 5 800 долларов в месяц – 29%. Если сумма платежей членов группы по другим долгам составляет, скажем, 2500 долларов, то верхний предел допустимого ежемесячного платежа за землю сокращается до 5300 долларов. 10% от 20000 – это 2000 долларов. Уже имеющийся платеж превышает 10% на 500 долларов. Следовательно, ваш предельный платеж будет равен 5800 минус 500 долларов равно 5300 долларов. Также перед началом поиска неплохо было бы выяснить кредитный рейтинг, кредитную историю каждого члена вашей группы, готового участвовать в получении займа или иным образом участвовать в ежемесячных платежах за землю. Вы можете сделать это, собрав справки о кредитоспособности всех участников и сообщив всей группой, изучив их. Метод А. Работа с риелтором. Когда встаёт вопрос о поиске земли для вашей будущей общины, Перед вами встают, по крайней мере, три возможных пути. Вы можете работать с одним или несколькими риелторами. Вы можете работать самостоятельно. Вы можете работать самостоятельно, прибегая к помощи риелтора время от времени. Давайте посмотрим, как работают агентства недвижимости. Риелторские агентства заключают контракты с владельцами недвижимости, желающими её продать, на срок от 3 до 12 месяцев. в соответствии с которым они обязуются найти для него подходящего покупателя. Риелтор вешает на объект недвижимости знак продаётся, даёт соответствующие объявления в газеты и местные списки и каталоги продающейся недвижимости. Он размещает описание объекта в местном списке мультилистинговой службы и возит потенциальных покупателей для его осмотра. Если недвижимость продаётся в течение срока действия контракта, риелтор получает определённую сумму в качестве комиссии. обычно от 4 до 10% от окончательной продажной цены. Комиссия уплачивается риелтору независимо от того, действительно ли он продал землю или же продавец сам напрямую продал её случайно подвернувшемуся покупателю, вроде вашей группы. Таким образом, если вы напрямую связываетесь с продавцом, собственность которого в данный момент является объектом риелторского контракта, или, как это обычно оговаривается, была его объектом в течение предыдущих 6 месяцев или года, то агентское вознаграждение всё равно будет подлежать уплате, и это нужно учитывать, когда вы договариваетесь с продавцом о цене. Впрочем, разумеется, вы можете поторговаться по поводу цены и комиссионного вознаграждения не только с продавцом, но и с агентом. Предположим, ваша группа решила работать с одним или несколькими риелторами, потому что они знают рынок и потенциально подходящие вам объекты недвижимости намного лучше, чем вы. И у вас нет достаточно времени и энергии для того, чтобы посвятить его изучению местного земельного рынка так, как это будет описано ниже. В этом случае самое первое, что вам следует учесть, это то, что поскольку риэлторские агентства заключают договор именно с продавцами и в их интересах, то в силу условий этого договора они обязаны получить за землю максимально высокую цену и наиболее выгодные условия для продавца, а не самую дешевую цену и наиболее выгодные условия для покупателя. Впрочем, есть вариант заключить с одним или несколькими агентствами покупательский контракт на те же 3 месяца или дольше. Это означает, что теперь риелтор будет работать на вас, а не на продавца, и будет стараться найти землю за самую низкую цену и на самых выгодных для вас условиях, либо за твёрдую сумму вознаграждения, либо за процент от продажной цены или разницу в цене. Как вы договоритесь. Внимательно прочитайте договор на предмет наличия условия об агентском вознаграждении в случае, если вы найдёте и купите землю самостоятельно после истечения срока его действия. Если такое условие имеется, вы можете его оспорить. Имейте в виду, что обо всех условиях и размерах вознаграждения в любом агентском договоре вы можете торговаться. Опытные покупатели недвижимости и многие основатели общин Очень рекомендуют перед подписанием контракта дать его на проверку юристу, специализирующемуся на сделках с недвижимостью, даже если за это придётся сколько-то заплатить. Если одни риелторские агентства могут согласиться работать на вас на условиях покупательского контракта без каких-либо доказательств вашей платежеспособности, то другие не станут заключать с вами договор до тех пор, пока не получат документы, подтверждающие вашу кредитоспособность, например, справку из местного кредитного учреждения. Агент также может пожелать ознакомиться со справками о вашем имуществе и доходах и изучить кредитную историю каждого из вас перед тем, как даст вам своё согласие. Конкретные виды услуг, которые вы будете получать от вашего агента, как и размеры комиссионного вознаграждения, зависят от того, как вы договоритесь. Вы можете обговорить полный комплект услуг, в соответствии с которым агент будет непосредственно возить вас на осмотры каждого объекта. или же договориться о более простой форме обслуживания, в соответствии с которой агент будет предоставлять вам распечатки из базы данных мультилистинговой службы с описанием подходящих объектов и карту, а дальше вы уже будете действовать сами. Необходимо выбирать подходящее релторское агентство, специализирующееся именно на том типе недвижимости, который вы ищете. Если вас интересует земля в сельской местности, начните с агентств, специализирующихся на продаже ферм и ранчо. Если вас интересует территория города или пригородов, обращайтесь к тем, кто специализируется на коммерческой, многосемейной и коттеджной застройке. Вы можете поступить так, как круг сиятелей, so in circle, и написать формальное письмо всем агентствам, входящим в местное отделение ассоциации риелторов или мультилистинговой службы, а также прочим агентам недвижимости, обозначенным в местном телефонном справочнике. Dave Hansen из круга сиятелей рекомендует добавлять крупными буквами в конце письма следующую надпись: Пожалуйста, просим не связываться с нами, если у вас нет объекта недвижимости, точно соответствующего представленному описанию. Инициативная группа круга сиятелей не сделала этой оговорки и в итоге получила большое количество звонков о продаже трёхкомнатных коттеджей в пригороде. Девис также рекомендует представляться в письме как группа семей или группа граждан, а не как экологическое поселение или община. Нет смысла отпугивать людей, возбуждая в них возможные предубеждения и негативные ассоциации, связанные с этими словами. Смотреть письмо круга сиятелей и агентства недвижимости в главе 9. Но независимо от того, будете ли вы искать вашего агента при помощи писем или путём нанесения личных визитов в риелторские агентства, когда вы найдёте такого, который вам понравится, который, на ваш взгляд, резонирует с вашими ценностями и с которым вам захочется вместе работать, расскажите ему подробнее о том, чего вы хотите и почему вы хотите именно этого, чтобы он действительно смог по-настоящему помочь вам. Метод Б. Самостоятельное изучение рынка недвижимости. В Бободске агент по продаже недвижимости и застройщик в Милоке, много лет участвовавший в разных альтернативных поселениях, рекомендует основателям общин самостоятельно разобраться в рынке недвижимости. Впрочем, я думаю, что следование его советам, приведённым ниже, окажет вам хорошую услугу и в том случае, если вы работаете с риэлтером. Бобри рекомендует всесторонне и максимально полно изучать имеющиеся предложения и цены на недвижимость в интересующем вас районе с тем, чтобы вы могли легко распознать максимально подходящий и выгодный для вас вариант, когда вы его встретите. Для этого он предлагает обращаться к следующим источникам. Первое отчёты о последних продажах, имевших место в вашем районе. Эти отчёты составляются риелторскими компаниями и могут служить наглядным материалом для сравнения запрашиваемой цены за конкретный объект недвижимости с текущими ценами на рынке, которые можно увидеть, просматривая характеристики объектов и цены последних совершённых продаж. Второе. Сравнительные книги продаж. Эти книги, составляемые мультилистинговой службой, распределяют всю недвижимость на несколько сравнительных категорий, описывая характеристики объектов и их цены. Поскольку отчёты о последних продажах и сравнительные книги продаж составляются риелторскими компаниями, вам вероятно потребуется заплатить за них, если вы не работаете с агентом соответствующей компании, который может их вам предоставить. Третье. Список объектов недвижимости, проданных за последний период. Эту информацию можно получить в вашем окружном отделении регистрационной службы, County Register of Deeds. Четвёртое. базы данных о последних проданных объектах недвижимости и их ценах, а также текущих объектах на рынке и запрашиваемых на них ценах. Эти базы данных ведутся для собственных нужд местными организациями, занимающимися оценкой недвижимости. За определённую плату вы также сможете получить к ним доступ. Пятое. Сравнительное исследование продаж. Это подробная справка, содержащая данные о продажных ценах на объекты недвижимости, соответствующие представленному вами описанию, которые были проданы в очерченной вами местности за последнее время, как правило, 6 месяцев. Такую справку специально по запросу вашей группы может сделать за определённую плату профессиональный оценщик недвижимости или оценочное агентство. Оценщики это эксперты, занимающиеся определением текущей рыночной стоимости объектов недвижимости путём сравнения их характеристик с другими подобными объектами. Продано мне в той же местности за последнее время. Сравнительное исследование продаж будет, вероятно, стоить дороже, чем обычная оценка конкретного объекта недвижимости, но если вы сможете себе это позволить, этот документ даст вам хорошее представление о текущих рыночных ценах на землю в интересующем вас районе. В большинстве округов и муниципалитетов имеется карта зонирования территории, которая показывает, какая земля отнесена к какой категории. То есть, какая земля отведена для какого вида освоения, а также может ли эта категория быть изменена и как это делается. В администрации вы можете также попросить карты налогообложения, налоговые карты, которые показывают границы каждого земельного участка в городе или сельском округе. По налоговым идентификационным номерам участков вы также можете выйти на собственников земли, получив их имена и контактную информацию. Составляете свою маркетинговую базу данных. Изучая налоговые карты и документы и карты зонирования для разных территорий, а также совершая поездки по округу для осмотра местности, вы определите наиболее перспективное направление в рамках вашего выбранного ареала. Вы также получите представление о средней стоимости земли, а также о том, какие факторы на этих территориях в наибольшей степени влияют на цену недвижимости. К примеру, размер участка, его расположение, категория зонирования, живописность, доступ к воде. тип почвы, деревья, близость к основным дорогам. Вы приметите наиболее подходящие для ваших целей участки земли. Выясните, к какой категории они относятся и кому принадлежат. Продолжая добавлять всю новую информацию к вашему сравнительному исследованию, как говорит Боб, вы постепенно придёте к тому, что будете знать о том, что происходит на местном рынке недвижимости лучше, чем профессионалы. У вас также появится хороший опорный фактический материал для подкрепления ваших аргументов в переговорах с заимодавцами, оценщиками земли и продавцами, когда вы решите сделать соответствующее предложение. Хорошо информированный человек, способный на вскладку определить, оценён ли тот или иной конкретный участок земли слишком высоко, слишком низко или в аккурат по рыночной цене, может сэкономить в вашей группе тысячи и даже десятки тысяч долларов, так что вы получите желаемое по самой низкой цене в имеющемся диапазоне, говорит Боб. Не говоря уже о том, что вы можете сэкономить ещё больше, если информированы достаточно для того, чтобы эффективно поторговаться и выговорить себе рассрочку оплаты на выгодных для вас условиях. Работа с юристом, специализирующимся на сделках с недвижимостью. Хорошие юристы, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, real estate lawyers, могут оказаться неоценимо полезными, говорит опытный брокер Боб Вотски. Используйте их. Такой юрист может подготовить или проверить ваше предложение о покупке и все последующие документы перед их передачей продавцу. Он может дать хороший совет о том, как торговаться, подготовить договор займа, заказать в титульной компании Title Company, Escrow Company проверку доброкачественности прав продавца, а также дать вам хорошие советы при составлении окончательного договора купли-продажи. Заплатите вашему юристу 30-50% вперёд, и он сделает всё это ещё лучше и быстрее, советует Боб. Однако, если уж вы заплатили, используйте его по максимуму и не стесняйтесь задавать вопросы. Как говорится, чем громче колёса скрипят, тем скорее их смажут. В некоторых штатах заключение договоров купли-продажи недвижимости производится непосредственно в офисах у юристов по недвижимости, real estate lawyers. То есть такой юрист играет роль нотариуса. В других штатах эту же роль играет титульная компания, а юрист может быть вашим представителем при заключении договора. Боб советует не афишировать продавцу тот факт, что вы сотрудничаете с адвокатом, который проверяет документы по предстоящей сделке, если только сам продавец тоже не пользуется услугами юриста. Попросите вашего юриста проверять всё, что вы подписываете перед подписанием, не после. Предостерегает Боб. Если же вы находитесь в положении, когда необходимо действовать быстро, и у вас нет времени связаться с адвокатом, Боб рекомендует требовать включения в текст подписываемого документа следующей оговорки: Данный договор подлежит проверке моим адвокатом, который в течение 48 часов после подписания отправит вам письменное подтверждение. При отсутствии такого подтверждения договор по требованию покупателя должен быть признан недействительным. Ведение поиска с риелтором или самостоятельно. Помимо очередных мест, из которых можно узнать о предложениях на рынке недвижимости, таких как местные газеты, бесплатные публикации риелторских агентств, знаки продаётся на стенах домов и издания местных организаций из рук в руки без посредников, будьте готовы к тому, чтобы прочесать каждую дорогу в интересующем вас направлении на собственной машине, как это делают агенты по недвижимости и любые серьёзные застройщики. Сверяйте карту с дорожными указателями и адресами на почтовых ящиках. Выйдите из машины, залезьте на её крышу, если потребуется, или захватите с собой стремянку или складную лестницу, чтобы забраться повыше и получше рассмотреть местность. Спрашивайте соседей о близлежащих участках, которые могут представлять интерес. Вы не знаете, где граница этого участка, не подскажете, кто его владелец и как его найти. Проверьте информацию о перспективных участках в местной администрации или в окружном суде. Когда они в последний раз продавались и за какую сумму. Вся эта работа, конечно, потребует времени, но она даст вам точные знания из первых рук и позволит вам почувствовать себя на равных с профессиональными застройщиками, знающими эту местность лучше вас или так же. Подобно Dancing Grebbit и кругу сиятелей, вы можете написать письма, обзвонить по телефону или лично навестить владельцев интересующих вас участков или их соседей по земле, если вам не удалось сразу выйти на владельца. Вы можете начать разговор, например, так: "Здравствуйте, можно с вами поговорить? Вы знаете, у вас есть изумительная ферма, ранчо, участок в районе. Мы с группой друзей как раз ищем что-то подобное для того, чтобы завести ферму, пасеку, сад или ещё что-то, что вы намереваетесь делать. Вы случайно не знаете о каких-либо подобных вашей фермах, ранчо, участках в районе, хозяева которых согласились бы их нам продать?" Такой подход, весьма вероятно, побудит хозяев открыть вам двери, пригласить на чай, показать вам участок и, может быть, даже рассмотреть вопрос о продаже вам своей земли. Но, может быть, и нет. Думаю, вы встретите немало прекрасных людей, обращаясь к хозяевам с подобным вопросом. И узнайте немало интересного о районе и местных людях. Однако, будьте готовы и к тому, что вам могут ответить холодно или сердито выставить за дверь. Не расстраивайтесь и спокойно продолжайте поиск. Как это случилось с Danse in Grebit, вы можете найти участок, собственник которого живёт далеко от своей земли. Вы можете пораспрашивать соседей. Подскажите, пожалуйста, кто присматривает за этим участком земли или вы случайно не подскажете, как можно связаться с владельцем. Как только у вас на примете оказались несколько участков, которые кажутся вам наиболее подходящими, самое время исследовать их более подробно. Изучение подходящих участков. Предположим, что при помощи риелторского агентства или самостоятельно вы нашли несколько подходящих вариантов, которые удовлетворяют вашим критериям. Однако само по себе то, что участок земли красиво выглядит, ещё не означает, что он идеальное место для вашей общины на долгие годы. Поэтому вам необходимо начать дальнейшие исследования, включающие такие вопросы, как доступ к воде, если это сельский участок, Потенциальные опасности для желаемого направления освоения участка со стороны природной стихии или чьих-либо планов, вопросы зонирования, прав на землю и ограничений в её использовании, характер и отношение соседей, возможности изыскания средств на покупку и освоение этого конкретного участка. Узнайте о возможности получить в отношении участка справку о рисках, owners disclosure statement, обязательную сегодня во многих штатах. или иной подобный документ, описывающий возможные проблемы с технической инфраструктурой, электросетями, зданиями и сооружениями и прочим, с экологией и юридическими моментами, которые могут повлиять на возможность использования земли. Наиболее опытные покупатели недвижимости осуществляют подобного рода предварительное исследование пригодности для каждого объекта, который удовлетворяет их критериям. Затем на основе него сужают область поиска до нескольких самых лучших из которых потом выбирают тот, что окажется идеальным выбором, исходя из полученной информации. Я предлагаю вам действовать по такой же схеме. Вот несколько конкретных вопросов, которые следует изучить для сужения области вашего поиска. Собранная по ним информация может также помочь вам при обсуждении цены с владельцем участка. Зонирование Какой вид использования и какая плотность населения разрешена на данном участке в соответствии с местным планом зонирования территории? Какова вероятность изменить разрешённое использование, получить исключение из норм зонирования (zoning exception)? Сколько это может стоить? Этот вопрос настолько важен, что мы посвятим ему целиком 11-ю главу. Вода Если речь идёт о земле в сельской местности, то имеется ли на участке или рядом с ним достаточно воды для ваших целей? Каковы местные нормы, касающиеся соотношения доступного количества воды и числа домов или плотности населения, разрешённой на этой территории? Имеются ли в округе родники, ручьи или пруды, вода в которых сохраняется круглый год? Каково качество этой воды? Изменился ли климат в районе за последнее время? Пересыхают ли ручьи, изменяется ли уровень воды в реках и колодцах? Вы можете поговорить с местными жителями, местными бурильщиками скважин и колодцев или лазоходцами по поводу того, в каком месте и на какой глубине вероятно залегание грунтовых вод. Достаточно ли средств в вашем фонде развития для строительства колодцев на необходимую глубину, установки насосных станций и прокладки труб, если требуется? Позволяется ли в данной местности собирать воду с крыши? Имеет ли на этот счёт какие-либо правила у местного санипеднадзора? Если вода на участке недоступна, то в какую сумму обойдётся подведение водопровода из другого места? Дороги. Если вы ищете землю в сельской местности и вам потребуется строить собственные дороги, то удобно ли место для этого или же рельеф слишком изрезан? В какую сумму примерно обойдётся обсыпание дороги щебнем, которое, вероятно, придётся повторять каждые 5-7 лет? или строительство ещё более дорогой асфальтовой дороги. Зонирование и генеральный план. Вопреки распространённым представлениям о широте прав собственника земли, окружные, посёлковые и городские органы власти имеют широкие властные полномочия по регулированию использования земли внутри границ вашего участка. в целях защиты прав и интересов местных жителей от потенциальной угрозы их здоровью и безопасности со стороны новых застройщиков. Местные органы власти регулируют использование земли прежде всего через такие инструменты, как генеральный план и нормы зонирования. Генеральный план это документ, который определяет облик развития данной территории в обозримом будущем. Он определяет цели и стратегию развития города или округа и предписывает, какие формы использования земли, какая плотность населения, какая инфраструктура, какие виды деятельности будут допускаться и стимулироваться в данном районе. Зонирование территории осуществляется в исполнении генерального плана и состоит в разграничении территории муниципального образования на различные зоны, категории по виду использования, такие как необрабатываемая сельская земля, Rural land земля для личных подсобных хозяйств, rural residential land земля для жилищной застройки, residential land земля для коммерческой застройки, commercial land земля для промышленной застройки, industrial land, и сельскохозяйственная земля, agricultural land. Нормы зонирования определяют плотность населения, число жителей на акр площади на земле той или иной категории. Плотность допустимой застройки, отступление построек или растений от границ участка под автопарковку. Нормы раздела межевания земли, устанавливаемые штатом, округом или городом. Это отдельная система норм, не относящаяся к нормам зонирования. Собственники земельных участков, желающие разделить их на участки более мелких размеров и продать все или некоторые из них, должны соблюдать определённые требования к разделу участков, которые обычно включают в себя ограничения минимальных размеров участка, нормы отступа от границ построек и сооружений, допустимые размеры построек, плотность застройки, а также наличие или доступ к определённой инфраструктуре: дороги, электричество и так далее. Многие местные администрации предусматривают различные уровни и типы исключений или изменений норм зонирования. К ним относятся пересмотр границ зоны (rezoning), исключение из правил зонирования (zoning variance), разрешение на особый вид использования (conditional use permit, special use permit, nonconforming use permit) и другие. Для получения этих исключений требуется специальное решение местного отдела планирования, архитектуры и градостроительства. специальной плановой комиссии либо окружного или городского совета. Исключения из зонирования предоставляются, если планируемая на участке деятельность удовлетворяет определённым требованиям, способствует достижению целей развития округа или города, определённые генеральным планом, или предлагает местным жителям определённые преимущества, например, дополнительную парковку для автомобилей, незастроенное парковое пространство, особо охраняемую природную территорию и так далее. Иногда исключения из норм зонирования даются напрямую органами местной власти, однако чаще процедура включает в себя публичные слушания, на которые приглашаются потенциальные соседи предполагаемого нового проекта для того, чтобы высказать свою поддержку или возражение против него. Поскольку чиновники, принимающие решения, являются выборными, мнение соседей, то есть потенциальных избирателей, обычно имеет большой вес на принимаемое ими окончательное решение. Соседи способны либо позволить состояться, либо завалить проект развития вашей будущей общины и таким образом повлиять на то, захотите ли вы вообще покупать тот или иной участок земли. Инженерная инфраструктура. Подходит ли к вашей земле линия электропередач и телефонные линии? Если нет, то сколько будет стоить их подведение? Сколько будет стоить вырыть колодец? Сколько электроэнергии вам потребуется для работы насоса? Подходит ли место для производства собственной автономной электроэнергии при помощи водяных, ветряных, солнечных мини-электростанций или их комбинации? Если речь идет о пригородной зоне, то во что обойдется подключение к электросети, газу и канализации? Наличие или отсутствие возможности подключения к электричеству может обусловить колоссальную разницу в ваших расходах на освоение Земли. Септики и канализация Если ваша земля находится в сельской местности, то каковы требования местного санэпидемнадзора по поводу канализации и количества людей, проживающих на одном земельном участке, обычно базирующиеся на предполагаемом количестве жилых комнат. Если на участке уже существует септик или канализация, насколько хорошо она работает. Состояние имеющихся построек. В большинстве случаев профессиональный осмотр помещений осуществляется уже на стадии подписания договора купли-продажи. Однако, если вы серьёзно намерены приобрести участок с постройками, вы всегда можете позаботиться о собственном осмотре заранее для того, чтобы выяснить, в какую сумму вам обойдётся будущий ремонт зданий и не будет ли эта сумма настолько крупной, чтобы потребовать снижения цены или вообще отказаться от сделки. Что вам может стоить починка или замена фундаментов, крыш или деревянных частей, которые сгнили или были изъедены термитами? Требуется ли замена водопроводных труб и электропроводки? Есть ли проблемы с повышенным уровнем радиации? И раз уж зашла речь о полях, то как насчёт геопатогенных зон? Имеются ли они и могут ли быть скорректированы? И если пойти ещё дальше, не посещается ли случайно дом привидениями? И если да, то можете ли вы его очистить? Местные строительные нормы. Какой тип строений допускается правилами округа или города? Можете ли вы построить на данной земле те строения, которые хотели бы? Смотреть главу 13. Возможные проблемы в будущем. Каковы могут быть потенциальные угрозы для землепользования в данной местности? Бывают ли здесь серьёзные наводнения? Достигает ли вода при наводнениях вашей земли и построек? Что может быть повреждено в результате этого? Не доходят ли весенние воды до того места на участке, которое вы считаете идеальным для строительства? Существует ли угроза пожара, например, сухие заросли кустарника ниже по склону или устойчивые нисходящие ветра со стороны дымовых труб ближайших зданий? Есть ли поблизости глубокие пруды или карьеры, которые могут быть опасны для маленьких детей? Есть ли болота или пруды, которые являются рассадниками комаров? Для чего данная земля использовалась ранее? Не захоронены ли на этой территории какие-либо токсичные отходы? Требуется ли проводить проверку на предмет присутствия в почве или в воде загрязняющих веществ? Сколько будет стоить такая проверка? Есть ли на земле особо охраняемые водоёмы, sensitive wetlands, или популяции животных, занесённых в Красную книгу? которые должны охраняться за счёт владельца. Находится ли участок ниже по течению или под ветром от крупных животноводческих ферм, свинарников или птицефабрик, испражнения из которых попадают в воду или воздух, или от коммерческих сельскохозяйственных полей, опрыскиваемых пестицидами и химическими удобрениями. Какое направление развития планируется окружными или городскими властями на данной территории в будущем? Если речь идёт о земле в сельской местности в одном из западных степных штатов, каковы могут быть расходы на то, чтобы оградить землю от вторжения скотина соседних фермеров? А если земля находится в дикой местности, традиционно использовавшейся для охоты, позволите ли вы продолжать охоту на вашей территории? Если вы не намерены допускать охоту, то есть ли мирный и безопасный способ предотвратить её? Можете ли вы себе позволить отгородиться от охотников забором? Возможные юридические проблемы. Должны ли быть расчищены какие-либо юридические барьеры перед тем, как земля может быть продана и полноценно оформлена? К примеру, если она находится в доверительном управлении или долевой собственности у семьи, легко ли получить согласие на продажу всех её членов? Не входит ли участок в состав более крупного землепользовательского проекта, подчиняясь установленным его разработчиками генеральному плану и ограничениям? Потребует ли устранение имеющихся юридических барьеров найма юристов и оплаты их работы? Если да, то во сколько это может обойтись? Соседи. Как выглядят соседи вашего будущего участка? Каковы их взгляды на жизнь? Являются ли они сторонниками современных и прогрессивных технологий, альтернативщиками или политическими и религиозными консерваторами? Будут ли они рады вашей компании, если она поселится по соседству? Не вызывают ли у них слова сочетания община или альтернативное поселение страх и неприязнь? Будут ли они считать вас сектой, хиппи или недобитыми коммуняками? Каков их образ жизни? Склонны ли они к шумным дебошам, пьяным похождениям или употреблению наркотиков? Или в сельской местности, как насчёт шумных грузовиков, лающих собак, охоты и прогулок с огнестрельным оружием? Какие соседские строения или деятельность будут видны или слышны с вашего участка и какие ваши строения или действия окажутся на виду у соседей. Смотреть главу 11. Цена земли. Как соотносится запрашиваемая цена с реальной рыночной стоимостью недвижимости? Сколько имеет смысл за неё предложить? Некоторые группы, найдя привлекательный участок земли, заказывают его оценку в оценочном агентстве для того, чтобы узнать, не является ли цена продавца завышенной. Если же вы выполнили приведённые выше рекомендации о самостоятельном изучении рынка, то при имеющейся у вас информации в таком шаге уже не будет необходимости. Способ оплаты и изыскание средств. Если вы не можете заплатить сразу полную цену земли из имеющихся накоплений, Есть ли возможность договориться о рассрочке платежа, получении частного займа или банковского кредита? Смотреть главу 12. Приостановление продажи участка на время дальнейшего исследования. После исследования наиболее привлекательных участков и сравнения результатов опытные покупатели недвижимости выбирают из них один, который кажется наиболее подходящим. После этого они снимают участок с продажи одним из двух способов: Первое путём направления продавцу оферты, предложения о покупке с оговорками, предусматривающим возможность отказаться от покупки, если в течение определённого испытательного срока, обычно от 1 до 3 месяцев, иногда больше, выявляются конкретные оговорённые обстоятельства, препятствующие заключению сделки. Либо второе путём заключения с продавцом договора об исключительном праве покупки option to purchase. Если потенциальный покупатель выбирает оферту с оговорками и в период испытательного срока обнаружит, что имущество не удовлетворяет оговорённым требованиям или возникают иные препятствия к заключению сделки, описанные в оферте, договор аннулируется, и купля-продажа не заключается. Покупатель не теряет никаких денег и может продолжать поиск и повторить попытку с другим участком. Оферта с оговорками Предположим, ваша группа нашла привлекательный участок и вы решили сделать продавцу оферту с оговорками. Какую цену вы предложите? Зависит от результатов вашего исследования рынка недвижимости, от того, насколько данный участок вы считаете подходящим, от состояния недвижимости, от ваших предположений по поводу запросов и обстоятельств продавца, от того, сколько денег вам придётся потратить на ремонт, реконструкцию и будущее освоение участка. Ваше предложение должно включать в себя цену, размер первоначального взноса, если вы платите в рассрочку, и прочие условия оплаты, предполагаемую дату подписания окончательного договора купли-продажи, его существенные условия, а также список оговорок, то есть обстоятельств при возникновении которых вы вправе отказаться от заключения сделки. Вы можете сопроводить вашу оферту чеком на некоторую сумму задатка или аванса. Обычно это не очень большую сумму, размер которой может колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, в зависимости от соглашения с продавцом. Никогда не давайте в качестве задатка больше, чем вы готовы без сожаления оставить, если поймёте, что участок вам всё-таки не подходит. Советует Боплоцкий. Ваша оферта выражает намерение вашей группы купить конкретный участок при условии, что вы достигнете или удостоверитесь в определённых вещах в течение оговорённого срока. Это позволяет вам, как покупателю, получить полную уверенность в том, что земля действительно вам подходит. Продавец может согласиться или отказаться от вашего предложения, либо послать вам встречное предложение на своих условиях. Вы можете согласиться с его условиями или попробовать ещё поторговаться. После того, как вы таким образом согласуете цену и условия покупки, вы подписываете предварительный договор, который, если иное не оговорено продавцом, приостанавливает продажу участка, то есть лишает продавца права продать его третьим лицам на оговорённый испытательный период. Хотя конкретные обстоятельства, отменяющие заключение основной сделки, могут быть самыми разными в зависимости от потребности покупателя и особенностей недвижимости, существуют типовые формы предварительных договоров со списками типичных оговорок, напротив которых вы можете поставить галочки, если выбираете их. Те из них, которые вы выберете, в купе с теми, которые вы допишете в договор от себя, и составят окончательный список условий, на которых вы готовы совершить куплю-продажу. К примеру, Первое способность покупателя изыскать полное финансирование. Второе детальное исследование недвижимости, которое осуществляется за счёт покупателя. Третье межевание или сверка границ. Если эта работа не выполнена продавцом, также за счёт покупателя. Четвёртое выявление имеющихся обременений участка, залогов, арестов, неуполномоченных налогов и тому подобное. Обычно осуществляется титульной компанией или юристом по заказу покупателя. Пятое. Тесты на уровень радиации и наличие вредоносных захоронений также за счёт покупателя, если он их требует. Шестое. Выяснение наличия и статуса соглашений об аренде месторождений полезных ископаемых на участке, которые продавец должен обязательно оговаривать как существенное обременение земли, то есть ограничение прав будущего собственника. Седьмое. Выяснение любой дополнительной информации, которая требуется покупателю для того, чтобы удостовериться в пригодности участка для его нужд. К примеру, если вы планируете разделить покупаемый большой участок на более мелкие, которые будете раздавать в индивидуальное пользование вашим членам, то одним из необходимых условий покупки будет одобрение плана межевания местными органами власти. Если вам потребуется изменение категории зонирования, то получение соответствующего разрешения также будет необходимым условием. Когда удовлетворяются все необходимые условия, то по истечении оговорённого срока совершается купля-продажа. Если условия удовлетворяются, но вы передумали покупать данный участок земли и отказываетесь от подписания договора, то вы можете как потерять ваш задаток, так и получить требование о возмещении дополнительных убытков продавца. Договор об исключительном праве покупки Предположим, вы планируете создание крупного экопоселения с большим количеством членов, живущих на просторном или дорогом землевладении, и на карту поставлена настолько большая сумма денег, что вы бы хотели иметь больше времени для того, чтобы удостовериться, что участок вам подходит. Или, скажем, вам необходимо получение разрешения на особый вид использования или иное изменение категории зонирования для того, чтобы вы смогли построить на вашей земле то, что вы хотите. или вы планируете размежевание земли на более мелкие участки, и вам требуется достаточно длительное время для того, чтобы получить требуемое разрешение или утверждение плана. Так или иначе, из-за того, что на карту поставлена слишком большая сумма и требуется более тщательное исследование, или из-за того, что вы не уверены в том, что получите соответствующее разрешение, вы можете решить приостановить продажу участка на более длительный период в форме предложения об исключительном праве покупки. Option to purchase. Это означает, что вы платите продавцу оговорённую сумму задатка за получение исключительного права купить его участок земли по оговорённой цене в течение оговорённого срока, к примеру, 6 месяцев, года или более. Если продавец согласится, и вы заключите соответствующий договор, это даёт вам дополнительное время для того, чтобы удостовериться в том, что земля вам подходит. Если в конце концов ваша группа решит, что участок вам не подходит, Don't lose your deposit. If you decide to buy, the deposit can be either included or not included in the purchase price, depending on how you agree with the seller. The money you pay to stop the sale and more carefully examine the plot, the deposit, expenses for expertise and other things, this is, of course, a big risk. If you still decide not to buy the land, you will not get it back. Следует учитывать все эти расходы при формировании фонда средств на поиск земли и быть готовыми к тому, чтобы проститься с задатком, если земля окажется неподходящей. Вы, ваш адвокат или агент по продаже недвижимости может составить текст предложения об исключительном праве покупки. Существуют также типовые формы, которые вы можете найти в справочниках или в интернете и заполнить самостоятельно. Два из самых сложных испытаний для основателей общин Это решение проблем с категории земли и изыскания средств на покупку. Мы рассмотрим эти вопросы в главах 11 и 12.